На рассвете Антип разбудил всех со словами «Подъем, пора выдвигаться!» «Пожрем в дороге, и путь нам предстоит долгий!» Вел медведь себя грубовато, но сразу становилось понятно, что тем самым маскирует он волнение. Этот поход был важен не только для спасательного отряда, но и для него самого, ведь на кону теперь стояло его счастье с любимой медведицей. Игорь вчера дал слово, что сделает всё для того, чтобы вызволить её из заточения. Предлагаю полюсу передвигаться в зверином обличии, заговорил Антиб, когда все они уже были готовы отправиться в путь. А вот по болоту лучше на двух ногах, да с палкой по длиннее. Оно хоть и небольшое, да не сильно топкое, но места есть очень опасные. А как же я? возмутился Филипп. Я же не зверь. Чёрт! выругался он тип. Забыл, что с нами человек. С досадой смотрел он на Филиппа, прикидывая, как лучше поступить. Может, это тут переждёшь. И ещё чего? Прежде всего представил Филипп, что останется тут один. Мельница даже при свете дня его пугала, не говоря уже о ночевом одиночестве. Не останусь я, пойду тоже. Да блин, ты нам только мешать будешь. Уже не скрывал раздражение Антип. «А мне плевать». Лес нарожен Филипп, понимая, что вся эта ситуация уже превратилась в абсурд. «Ну вот и сиди тут, жди нас». «И не подумаю». «Стоп!» — гаркнул Егор. «Хорош петушиться. Разошлись тут». «Мы пойдем волками, ты медведем», — посмотрел он на Антипа. «А тебе придется напрячь все силы, чтобы не отставать от нас». Хмуров взглянула на Филиппа. Вроде ты в нормальной спортивной форме. На самом деле думал Егор так же, как и тип, что Филипп будет только лишним балластом, но не бросать же его. Надо было тогда изначально не брать его с собой. Трое других волков в споре участия не принимали, стояли в стороне. Но и по их взглядам Филипп прекрасно понимал, о чём они думают. Он всем мешал. Но ему на это было наплевать. Как только компания подошла к лесу, так сразу же все, кроме Филиппа, перекинулись в зверей. В первый момент он испугался, когда оказался в окружении волков и просто гигантского медведя с неестественно огромной головой и квадратной мордой. И еще не сразу получилось уговорить себя, что зверей этих бояться не нужно, что они не дикие, а вполне себе разумные. Волки трусцой побежали по лесу, петляя между деревьев. Медведь делал забеги быстрее и дальше, а потом пережидал всех. Филиппу со стороны казалось, что они никаких усилий не прикладывают и даже получают удовольствие от прогулки по лесу. Сам же он едва поспевал за ними, с языком на щеке. Дыхание вырывалось из груди со свистом, и во рту чувствовался металлический привкус крови. В какой-то момент Филипп не выдержал и взмолился: "Привал. Сил больше нет". Остановились волки не сразу, как рухнул Филипп под сосной и распростлался на ковре из игл. От чего-то вспомнилось, как Валерия предлагала ему заняться любовью в таком вот примерном месте. Сердце защемило от боли, а губы тронула грустная улыбка. Окажись она сейчас рядом, Филипп точно не обратил бы внимания на иголки и шишки. Он смотрел на ясное небо с блестящим диском солнца, что проглядывало местами сквозь высокую густую крону сосен. «Давайте тогда уж подкрепимся», — раздался рядом голос Антипа. «А ты молодец», — нависла его голова над Филиппом. «Оказался выносливее, чем я думал», — усмехнулся он. «Так держать, парень. Большую часть пути мы уже прошли. До да болота рукой подать. Ну а там...» Он не договорил, но Филипп и так понял, что именно болото внушает медведю страх. Все плотно подкрепились тем, что прихватили из дома Антипа. Традиционно это были крупные куски жареного мяса и домашний хлеб. Запивали водой. И если волки с медведем после еды почувствовали новый прилив сил, то Филипп вынужден был бороться с накатившей сонливостью. Впрочем, прошла она довольно быстро, стоило ему продолжить забег по лесу. А вот и болото, перекинулся первым Антип, а за ним и все остальные сделали то же. Нужно найти всем по длинной палке. Обойти это болото никак не получится. Поинтересовался Филипп, когда немного отдышался. Увы, но нет. Оно тянется через весь лес. Ответил Антип, в то время как остальные разбрелись в поисках палок. Ты сам сколько его переходил? Продолжал расспросы Филипп. Один раз всего, когда бежал из племени. Не густо. Опасных мест, значит, не знаешь. кивнул Филипп. А ты в этом разбираешься? заинтересованно взглянул на него Антип. Не очень-то, но в детстве часто ходил в походы с отцом. А он у меня опытный походник и когда-то занимался профессиональным спортивным ориентированием. Кое-что про болото рассказывал. Правда, мои знания в основном тоже теоретические. И всё же это уже что-то. С уважением хмыкнул он тип. Значит, ты и поведёшь нас. А такая перспектива Филиппа напугала. Хоть он и понимал, что лучше идти первым, чем за неопытным проводником. Однако это же болото, а засасывает оно всё, что имеет большую плотность, будь то мелкое животное или огромный трактор, к примеру. И болото это было труднопроходимым, насколько мог судить Филипп по наличию толстого слоя мха. Когда каждый был вооружён крепкой и достаточно длинной палкой, Антип достал из походного рюкзака большие полиэтиленовые пакеты и раздал всем по паре. «Это для ног. Закутайте их по самые... Ну, чтобы не начерпать болотные жижи». Нервно усмехнулся он и показал пример. «Идти будем по островкам с кустарниками и мхом, на расстоянии полутора метров друг от друга. Я пойду первый, а все остальные ступайте строго туда, откуда я буду убирать ногу». Ему было страшно, и он всеми силами старался не трусить. Успокаивало то, что за болотом проглядывал лес, и преодолеть им предстоял опасный, но не сильно широкий участок. И начался переход. Филипп отключил все мысли и эмоции, сосредоточившись на главном. Он вспоминал всё, чему когда-то научился от отца. Не упустило он и тот момент, если кто-то потеряет твёрдую опору, и болото начнёт его засасывать. Но всё обошлось. На короткий переход они потратили уйму времени, но все вышли на сухую поверхность без ущерба для здоровья. А ты, молоток, приблизился к Филиппу Антипу и шарахнул по плечу с такой силой, что едва не завалил на землю. Можешь. Числаве Филиппа не заставило себя ждать. Когда и остальные начали смотреть на него с большим уважением, нежели раньше. Он искренне радовался, что смог оказаться полезным в этом походе. День клонился к вечеру. Солнце того и гляди должно было спрятаться за горизонт. Устал не только Филипп, но и волки с медведем. А вот и скит. Остановился антип. А перед ними вырос высоченный бетонный забор с массивными металлическими воротами, украшенными металлической пластиной и молотом. Скит? удивился Филипп. Так ты из староверов? Именно, вздохнул антип. И эта вера мне всегда поперёк горла стояла. А уж наши обычаи и подавно. «Какая разница, откуда он родом?» — раздражённо проговорил Геракл. «Лучше скажи, как мы через этот забор перемахнём. Такое даже мне не под силу».